Глава девятая. Завтрак вместе с порцией особенного напитка подали в комнату. Служанка, представившаяся Алиерой, спросила, когда мне угодно выбрать личную прислугу. Угодно мне было прямо сейчас. Поэтому, расправившись с сытной едой и дождавшись, пока уберут грязную посуду, приступила к нелегкому выбору. Хотя на деле оказалось все просто. Среди прочих претенденток пришла и недавняя знакомая Шелли Брайс ее и назначила горничной ну и Лиеру заодно молодых людей что также прислал вилмир даже смотреть не стало кровь мне и так принесли с добавками и специями она была на редкость вкусной и удовлетворяла все мои потребности распорядилась чтобы такой напиток подавали вместе с каждым приемом пищи следующим пунктом стал приличный гардероб лиера вызвалась привести портного и обувщика Чтобы притупить бдительность, а также подразорить одного из вандоронов, собиралась заказать все самое дорогое. Пусть думает, что смирилась с новым положением. Время до обеда потратила на изучение местности. Взяв с собой Шелли как проводника, под предлогом безобидной прогулки обошла большую часть замка. Та половина, что предназначалась для хозяев и гостей, была очень красива. Тому подтверждение — стрельчатые окна с цветными стеклами — Огромные витражи, статуи, картины и разнообразие лепнины. Память как губка впитывала информацию. С запоминанием никаких проблем не возникло. Название и предназначение залов, коридоры, переходы, гостиные, библиотека. В последней задержалась, пока не нашла среди множества книг, те, что сейчас жизненно необходимы. Это «Магия. Первые шаги». История Дории. «Быт и нравы». И еще что-то вроде свода правил для аристократии в котором перечислялись знатные дома с краткой родословной, геральдика и магические особенности. Преследовала я и еще одну цель — найти место, где Амарен открыл потайной ход. Сам путь до той комнаты не запомнила, а вот стену и характерные признаки скрытой двери до мельчайших подробностей. Оказалось, память вампира избирательна. Вся неважная информация улетучивалась, а то, что интересовало или вызывало любопытство, впитывалась в мозг до малейших деталей. Подтвердила это предположение после обеда, когда, устроившись на кровати, приступила к чтению книг. Учеба продвигалась медленно, но каждая строчка отпечатывалась в голове так, что могла процитировать учебник дословно. Больше времени уходило на то, чтобы осознать написанное, применить к себе, проделать упражнения. Людей, обладающих магическими способностями, на Альвадисе называли маргами. По степени одаренности, а также по количеству стихий, которыми управлял человек, марги подразделялись на а-маргов, владеющих одной стихией, ди-маргов – двумя стихиями, тер-маргов – тремя и у-маргов – четырьмя. Существовал еще пятый тип – Этому подвластны все стихии, плюс дар жизни и смерти. Уникальный и от того редко встречающийся дар. Судя по тому, что у меня проявился огонь, то в будущем могла стать обычным Амаргом, каких в мире великое множество. Но это ничуть не смущало. Наоборот, вникая в суть новой науки, осознавала, как мне повезло. У Маргов особое положение, возможности и, как правило, обеспеченная жизнь. Конечно, сначала необходимо пройти обучение в одной из академий магии и получить документ, подтверждающий степень мастерства и уровень силы. Возможно, я пойду учиться в такую, но на первых порах неплохо бы освоить другую науку. Ту, что текла в венах каждого дарится, магию крови. В учебнике упоминалось, что высшие вампиры обладали огромными преимуществами над простыми людьми. Это и внушение, и полное подчинение, и еще много вещей, вызывающих у меня неприятие и брезгливость. Но эти знания несли в себе и другую цель. Они позволяли контролировать собственные порывы. Любой неуправляемый дар приносил множество бед окружающим. Ближе к вечеру в комнату постучался слуга, предупредивший, что Вилмир ожидает к ужину. Пришлось спешно приводить себя в порядок и терзаться сложным выбором платья. Все приличные я уже надевала, а последние так вообще испортила. Ничего не оставалось, как облачиться в откровенный наряд, открывающий не только спину, но и грудь. Лив держался на тонких бретелях, которые, казалось, лопнут, стоит сделать глубокий вздох. Чтобы хоть как-то прикрыться, приказала Шелли оставить волосы распущенными. С ними я выглядела еще хуже, в том плане, что соблазнительней. Без ложной скромности. Кальмин, если увидит, точно затащит в какой-нибудь укромный уголок. В предположениях не ошиблась. Едва появилась в столовой, как голодный синий взгляд прожег во мне дыру. Я и поесть нормально не смогла под таким сводящим с ума желанием. Ксения же скривилась при моем появлении и сухо поздоровалась. Она вообще сегодня на редкость молчалива. И отсутствие Софии настораживало Неужели она прошла обращение? Черт! Нужно срочно искать потайной ход и добывать новую информацию. Сегодня же ночью пойду, решила для себя. Если и не получится... Воспользуюсь той дырой, что оставила в комнатах для слуг. Уж к ней дорогу помню. Только бы не попасться кому-то из высших. «Мали, может, споешь нам что-нибудь?» — попросил Вилмир, когда ужин подошел к концу. Первым порывом было отказаться. Я даже набрала полную грудь воздуха, чтобы высказать, как отношусь к этому. А потом вдруг поняла, что голос — это оружие. Гипноз, в который погружало любое существо, Открывал широкие перспективы. Заодно и возможность проверить, как он действует на высших вампиров. «Хорошо. Что бы вы хотели услышать?» «На твой выбор», — великодушно позволил вандоран Старший. «Я пела большей частью грустные песни. В основном о несчастной любви и разлуке, подстать настроению. Под конец вообще выдала колыбельную, постаравшись вложить в нее пожелание крепкого сна всем присутствующим» на слуг подействовало мгновенно. Привалившись к стеночке, они дружно посапывали уже после первого куплета. Высшие держались дольше, но многие сцеживали зевки в кулаки. — Довольно, — остановил концерт хозяин замка. — Маля, ты уже всех вокруг усыпила. В следующий раз постарайся выбрать более веселые мелодии. — Боюсь, что тогда следующий раз не состоится, — пробурчала под нос. — Какое уж тут веселье когда на душе кошки скребут. Я как раз направлялась к выходу, когда меня догнал Вилмир и, подхватив под локоток, проводил до дверей. — Не далее, как утром. У тебя было прекрасное настроение, — тихо сказал он. — И если для того, чтобы на твоем милом личике царила улыбка, необходимо постоянное присутствие кальмина рядом, то готов хоть сейчас поженить вас? — Нет! — шарахнулась от Дорица, как ужаленная чем привлекла всеобщее внимание не успевших разойтись гостей. Вдобавок Кай сразу же оказался рядом. «Вилмир, что ты такого ужасного сказал Мале, что она так испугалась?» Вампир вроде бы и выглядел миролюбиво, и улыбался, но в синих глазах таилась твердая решимость оградить от любых опасностей. Пусть даже их источником служил сильный и грозный старший брат. «Ничего такого, о чем стоило бы волноваться!» усмехнувшись, ответил он. — Всего лишь пригрозил, что немедленно выдам за тебя замуж, если не перестанет грустить. А то всех чуть не до слез довела, а потом еще и усыпила. — У меня настолько мощный щит, и то чувствую усталость и желание пораньше лечь спать. Придется пить бодрящее зелье. На вечер запланировал кучу дел. — Неужели это так сильно напугало тебя? — сквозь зубы спросил Кальмин. «Я недостаточно хорош, чтобы стать мужем». «У меня уже есть супруг, и другого не надо», — с вызовом бросила кальмину. После, не дожидаясь ответа, удалилась с гордо поднятой головой. На мое счастье преследовать никто не стал. В покоях меня ожидала Лиера. Она помогла переодеться и набрала ванную. На вопрос, где Шелли, ответила, что на нахалка спит, и ее невозможно добудиться». Вдобавок и место для сна выбрала неудачное — мою кровать. Это она, Лиера, позаботилась, чтобы перетащить девицу в комнату. Благо, один дариец из замковой стражи оказался отзывчивым к проблемам слабой девушки и помог. «Наверное, новый повар что-то напутал. Почти все слуги спят не в своих кроватях. Исключения составляют лишь те, кто в последние два часа покидал замок. Подозреваю, что сонное зелье». Хорошо, хоть все стражники носят амулеты, да и столуются отдельно. — Угу! — сделала мысленную пометку. — На тех, кто носит такие амулеты, мое пение не подействовало. Как и на служанку. Интересно, у нее тоже такое есть? — А как получилось, что ты не уснула вместе со всеми? — невинно поинтересовалась я. — Так животом маялась. За день только кувшин воды выпила. Не моргнув глазом, соврала лиера азелье наверняка за ужином кто-то подсыпал. Ну, так решили стражники. Так-так. Я точно знала причину крепкого сна обитателей замка. В отличие от служанки. Выходит, либо у нее есть амулет, позволяющий отводить магическое воздействие, либо она не простая дарейка, какой хочет казаться. Надо держать ухо востро. Не иначе Вандоран подослал ее за мной шпионить. И в данном случае... Не имеет значения, какой из трех. «Можешь быть свободна», — отпустила девушку. «Сегодня ты мне не понадобишься. На завтра даю выходной. Не знаю, есть ли тут целитель, но рекомендую посетить его. Передай Шелли, как проснется, чтобы утром принесла завтрак». Устроившись на постели, вновь взялась за книги. Все равно нужно чем-то занять себя до полуночи. Раньше выходить не видела смысла. «Лиере я не доверяла». Но слова насчет стражников вынудили проявить осторожность.